Издательство Эксмо Ник Перумов Восстание безумных богов Северная ведьма Глава первая Она стояла на краю дощатого помоста, пыльного и неровного. Внизу плескалось живое море. Фазиби — человеки. Руки и ноги её были скованы — цепями короткими, но толстыми, не разорвать. А на шее был ошейник, и от него еще одна цепь к массивному ржавому кольцу, ввинченному в старые доски. Она стояла, бесстрастно глядя поверх голов. Фазиби ее не волновали. Их не было. Они не существовали. Существовали только кланы ее народа драконоголовых, и суровые боги, часть в небесной вышине, часть в подземных глубинах. Все. С лица смыты все знаки ее клана, так и не ставшие постоянной на всю жизнь татуировкой. У нее нет больше ни семьи, ни родни, ни вождя, ни шамана. Она — никто. И она же — ЖИЗНЬ СВОЕГО КЛАНА Зима выдалась тяжелой и страшной. Молитвы и камлания не помогали. Снега валили, стада разбегались, охваченные странным безумием. Луны еще не перевалили через созвездие зверя, а в клане начался голод. Именно тогда, с юга по тракту, Берегом танцующие реки, что вдоль темной пущи, поднялись люди-фазиби — купцы. Торговцы с большими караванами на сильных выносливых быках, покрытых густым длинным мехом. Сильнее и выносливее, чем скот кланов. Они везли с собой много товаров, потому что знали — боги холода разгневались, а значит — Вожди будут сговорчивы. Красное золото, Самородное истинное серебро, Выносимое подземными реками, Обив, окатанные водой камни, Светящиеся в темноте, Все это имелось у драконоголовых, Добываемое на дальнем севере, За горами, У провала пасти бездны И на черных склонах Возле рога огненного зверя. Но их, увы, Нельзя было есть. В мешках, бутылях и коробах на бычьих спинах Мука, масло, солонина, вяленая рыба, овощи в кислом вине. Но цена всего этого высока, И далеко не всегда у кланов имелось чем расплатиться. Особенно, когда боги зимы гневались на свой народ. У ее клана, бывшего клана, тоже не хватило. Но зато сейчас клан темного коршуна имеет все, чтобы дожить до следующей осени. Цена невелика. Цена... она... Шаарта Аршурран Асшаккар. Над ней творили обряд, как над умершей. Машок, шаман, дал ей выпить что-то дурно пахнущее, острое. Тело перестало повиноваться, дух отделился от плоти, она видела себя со стороны, лежащей в деревянной колоде. Видела, как с нее смывают знаки темного коршуна, как стоят в молчании над ней отец, мать, бона и доно, бабушка и дедушка со стороны матери, сестры и братья. Видела, как круг за кругом нарезают вокруг ее домовины шаман-мошок, как призывает духов облегчить ее дорогу к заоблачным пажитям, как родные молча кладут рядом с ней пару изогнутых ее сабель, пару кинжалов, лук со стрелами и все прочее, что должно пригодиться в стране вечной охоты. А потом шаман вдруг резко что-то выкрикнул, махнул рукой — и она увидела, как четверо сильных мужчин закрывают долбленную домовину специально спиленной до этого крышкой. И ее незримый дух, повинуясь слову сильного шамана, нырнул в эту темноту, слился с плотью, замер, перестал быть на время. Когда пришла пора вернуться, Вокруг уже не было ни гор, ни снегов, ни знакомых лиц ее клана. Теплая равнина, оливковые рощи и сады по обе стороны дороги, белостенные каменные дома под красночерепичными крышами. Она не знала, откуда ей стали ведомы эти слова, ведь раньше она не видела ни таких домов, ни таких крыш. Мертвым нет места среди живых. В клане темного коршуна она умерла. Имя ее выбито на столбце железного дерева рядом с могилами старшей родни. «Нет чести выше, чем отдать жизнь, чтобы жил твой род», — хрипел в ухо шаман, кружа вокруг нее. «У нее нет ни семьи, ни клана, ни народа. Она никто и ничто» пыль на дощатом помосте, ржа на железных кольцах. Но зато клан получил за нее хорошую цену. Много-много мешков с мукой и солью, и глиняных амфор с оливковым маслом, и кадушек с солониной, и прочего припаса сложено в пещерах темного коршуна. Это правильно и справедливо. Так должно быть». И потому она стояла, глядя поверх голов, на запястьях и щиколотках, кандалы. — Я не убегу, — сказала она на всеобщем языке купцу, немолодому, дародному и относившемуся к ней в общем совсем неплохо. Таково слово клана. — Я знаю, — вздохнул тот, словно и впрямь сочувствуя ее доле головы скорее потеряют жизнь, чем честь. — Я знаю, девочка. Просто тут так требуют. Она не стала спрашивать, почему. Клан продал ее, чтобы она повиновалась. Это очень малая цена за его жизнь, за жизнь всех остальных. Это справедливо. Поэтому она не сопротивлялась, когда с нее сорвали одежду. Не сопротивлялась, когда кузнец в кожаном фартуке на голое тело заклепывал на ней железные браслеты. Не сопротивлялась, когда вели на помост. И не слышала, что кричат в толпу, нахваливая ее как товар ушлые приказчики Фазиби. Смотрела туда, где край неба сходился с мягкими, волной накатывавшимися на городок холмами. Туда, где белели паруса на водной глади, словно ранний снег. Город назывался красиво — Арморика. К восходу от него синел простор неоглядного моря. К закату шумели густые леса, которые, она услыхала, прозывались Сильванией, северной и южной. Империя Корвус, протянувшаяся на юг и запад так далеко, что идти, наверное, пришлось бы целый год. Она знала, что караван должен был миновать рубеж драконоголовых, вольный городок Нимфоньес, где стоит лагерем имперский легион, восьмой победоносный, затем торговый град Мессиду, пересечь равнину гнева, затем укрепленную имперскую границу, где стоят еще два легиона, третий неустрашимый и четырнадцатый гневный. А дальше — благословенные теплые земли Корвуса. Вокруг помоста все гуще толпился народ. Иные выкрикивали свою цену, но купец не торопился. Знал, что настоящие покупатели будут позже. — Страхолюдина! Чудовище! Монстр! Она слышала, но не слушала. Что ей, бившейся с железным хирдом валом ущелья под леврат гномьего града Димкулдира, когда воительницы ее клана бросились на бардачей сверху со скал, сломав стену их щитов, что ей какие-то выкрики? А потом и впрямь подоспели серьезные покупатели. Подтягивались мало-помалу, задерживались, щурились, разглядывая ее... Слуги освобождали им место. Никто не спешил. Юрки и человечки сновали туда-сюда, шептались о чем-то с торговцем, снова сбегали вниз. В шарте они напоминали лесных муравьев. Такие же черные, неотличимые. — Хвалить хвалишь! А в деле-то она какова? — крикнул кто-то. — Дела, дела! — тотчас подхватили еще несколько голосов. Купец нахмурился было, поджал губы, но затем в полголоса отдал какие-то распоряжения приказчику, тот кивнул и умчался. Она равнодушно смотрела, как к помосту пробивается, расталкивая толпу кнутовищем, один из распорядителей, немолодой крепкий мужчина с извилистым шрамом через правую щеку. Верно из бывших легионеров — Ветеран, выслуживший пенсию, но не утративший еще сил. За ним торопился тот самый приказчик. Откуда она знает это все? Рассеченная щека молча повел ее вниз, к огороженному жордями пятачку пыльной земли, куда перетекали те самые «настоящие покупатели». Люди совсем иного толка, чем только что осыпавшие ее грязной бранью. Белые тоги, сверкающие латы, яркие плащи, ультрамарин, пурпур, золото, терракота, блеск драгоценностей и волны благовоний. Но чуткое обоняние сразу выхватило из сладкой терпкости бесценных смол запах крови. Она успела впитаться в песок, но след оставила в воздухе, на граде вокруг, повсюду. Здесь бились жестоко и убивали. «Дело! Дело!» — вопили зеваки. Их, правда, держали на расстоянии рыночные стражи и слуги тех, кто и впрямь явился за ней шаартой. Вдоль изгороди появились с полдюжины стрелков. Темнокожие наемники из племен сельвы Каамен с ярко-красными, словно наизнанку, вывернутыми губами и небольшими круто изогнутыми луками. Глаза орки слегка сузились от омерзения. Драконоголовые сталкивались с ними, у Баргаша, когда гномы-находники с наемным отрядом пробились в самое сердце орочьих земель к богатым жилам пасти дракона, и она знала, что короткие стрелы отравлены, достаточно небольшой царапины. Но она не даст им такой возможности, она мертва, она продана, чтобы служить, но и для мертвых честь превыше всего». Распорядитель жестом велел убрать цепи, стягивавшие кандалы. Втолкнул ее внутрь круга, протянул эфесом вперед саблю, чужую, с потертой рукоятью, и только тогда проронил. «Покажи, на что способна». Они были смелы, люди Империи Корвус. Принимали меры предосторожности, но не боялись. С противоположной стороны, убрав пару жердей, на засыпанную песком арену втолкнули двух мужчин с массивными ошейниками, куда тяжелее арабских. У каждого гладиус и короткий кинжал, почти нож, в глазах отчаянная решимость. Нетрудно догадаться, кто они, приговоренные к казни, кому уже нечего терять». Им обычно обещают жизнь в обмен на победу. Сабля с хищным шелестом, привычно крутанулась в руке, Легка, нахиловатых фазиби. Эфес недоутяжелен, нет баланса, куда хуже ее старых клинков. Но воин сражается тем оружием, что посылают ему боги. Биться можно». Биться можно, и победит она, потому что она сильнее. Кровь вскипела, как всегда, перед боем. Неважно, кто против, важно, что они против. Значит, боги сочли, что им слишком тесно под одним небом. Время словно замедлилось. Острие клинка обманчиво-лениво выписывало полукружья, звуки сливались в единый гул. Биться ногой было неудобно, движения теряли точность и стремительность, и она усилием воли заставила себя сосредоточиться на другом. Тяжесть оружия, песок под ногами, впитавший совсем недавно пролитую кровь, перемешанный с острыми камушками, и две темные фигуры, обходившие ее с разных сторон. Противники кружили по арене, не вступая в схватку, и из-за ограды послышались нетерпеливые выкрики. Наконец, один из приговоренных бросился в атаку, молча, отчаянно. Меч целился ей в горло, а кинжал в бок. Очень, очень глупая атака. Сабля свистнула, Гладиус со звоном отлетел в сторону, кинжал упал в пыль, изумела вывернутой руки и на него обильно закапала кровь. Раненый закричал, Упал на колени, схватившись за рассечённое запястье. Из-под пальцев толчками выбивались карминные струйки. Из толпы послышались свист, возгласы, одобрительные вперемешку с возмущёнными. Она уже оборачивалась ко второму противнику. Вовремя. Этот оказался хитрее. Выждал момент, ударил в спину. Бесчестно, зато надёжно. Драконоголовые никогда не поступали так, даже с самыми лютыми врагами, даже с позором их племени, огненно глазами, по недосмотру богов, живущими по соседству. Драконоголовые не били в спину, но это не значит, что они не были готовы встретить такой удар. Орка круто развернулась навстречу, изогнувшись, словно падала в объятья врагу. Удар Гладиуса пришелся мимо. Замах кинжала запоздал, зато сабля легко вошла в открывшийся живот, снизу вверх, под грудинную кость, пробивая сердце. Он даже не понял, что умер. — Сатис! Довольно! — повелительно крикнул кто-то из-за чистокола, и Шарта послушно остановилась. Она сама протянула саблю распорядителю, низко склонив голову, вернулась на помост. Простонародие перед ним уже разогнали, освободив место для уважаемых покупателей. Каковых, — отметила орка, — оказалось не так уж много. Но зато каких! Ланисто в белой тоге с хлыстом, пара молодых людей, да изнеженных на вид, прибывших в одном полонкине, обнимавшихся и жеманно при этом хихикавших. Двое бородатых гномов в роскошных золотых поясах, закрывавших весь живот. Полноватая женщина под плотной вуалью, сопровождаемая четверкой до зубов вооруженных слуг. Откуда-то с юга, судя по оливковой коже. Начинался истинный торг. Купец выкрикнул цену. Ей, стоявшей на помосте, слова торговца ничего не говорили, и она осталась бесстрастной, глядя поверх голов на цветастые пологи над прилавками, на множество тачек, тележек, телег и вазов. На разложенные там невиданные товары, о каких драконоголовые никогда и ничего не слышали. Она стояла, не стесняясь собственной ноготы, своей смуглой, словно старая бронза кожи. В ее племени девушки сами выбирали себе суженых. Мужчины слишком заняты охотой и войной, чтобы тратить время еще и на это. Но здесь не было мужчин, и здесь некого было стесняться. Она видела, что покупатели начинают горячиться. — Куэнгенты, пятьсот! — выкрикнул грузный ланиста, для верности взмахнув хлыстом. Она не ведала, откуда все это знает. Когда и как ей могло открыться, что ланиста — означает содержателя школы гладиаторов. И что такое вообще школа, и кто такие гладиаторы? — Сасчанты шестьсот! — немедля подняла цену женщина под вуалью. — Сасчанты квинквагинта 650 шестьсот пятьдесят! — хором выдали молодые люди, обнявшись. Бородатые гномы дружно ухмыльнулись, весьма недобро поглядев на парочку. «Септидженты, семьсот!» Злонисто крякнул. «Септидженты, вигинти, семьсот двадцать! И не сестерция больше!» Молодые люди разом надули губки. «Септиджента, сквадрагинта, семьсот сорок!» Женщина под подняла палец, требуя времени. «Октингенты, восемьсот!» Дружно рявкнули гномы. Ланисто присвистнул. «Да на кой она вам, эта орка?» Бородачи ухмыльнулись, торжествующе глядя на остальных. Юнцы состроили гримаски, разочарованно вздыхая. Женщина с валью наконец, опустила руку. «Нон дженти девятьсот, и большего тебе, друзус консентиус, никто не предложит». Купец по имени Друзус Концентиус выжидательно уставился на остальных участников торга. Однако колониста уже уходил раздосадованным маша хлыстом. Молодые люди, обиженно фыркая, помогали один другому забраться обратно в Паланкин. Рабы готовы были поднять его на плечи. Двое гномов уставились на женщину под вуалью так, словно она только что увела у них из-под носа особо крупный самородок. — Нондженти деккем девятьсот десять! — проскрипел наконец, один из них. — Миль! Тысяча! — сказал вдруг еще один голос откуда-то сбоку. И гномы, и женщина разом повернулись. Там стояли четверо. Плечистый мужчина, крепко сбитый, с наголо бритым черепом, на котором, изгибаясь, свелись вытатуированные драконы. Женщина, покрытая словно плащом, густым потоком медово-золотых волос, доходившим до самых пят. Еще один мужчина, без особых примет, стройный, среднего роста, завернувшийся в богатый белый плащ с золотой оторочкой. И, наконец, последний, четвертый член этой странной компании. Средних лет, худощавый, слегка горбоносый, загорелый, в одежде, что напоминало одеяние самих драконоголовых в летнюю пору. Порты до колен до рубаха, перепоясанная по гном ему широким поясом со множеством карманов, карманчиков, и привешенных сумок зепий. Милля произнес именно он. Бритоголовый ухмыльнулся и хлопнул сказавшего по плечу. Неприметный слегка улыбнулся, как бы в некотором удивлении. Женщина осталась бесстрастной. Та, кого при жизни звали Шаартой, вгляделась в них. Сила, Бездна силы, неизмеримая, неоглядная. Страх и ужас, подобные свойственно богам, но не смертным. Драконоголовые умеют смотреть сквозь, умеют видеть, поэтому их шаманы никогда не ошибаются и знают, кому жить, а кому нет. «Миль, — Мил, проговорил Горбоносый. — Почтенный Друзус, как я понимаю, больше предложений нет. Гномы буравили его злобными взглядами. Пудовые кулаки стиснуты на рукоятях секир. Но здесь рынок, здесь не проливают кровь. Женщина застыла, не поднимая вуали, но звавшаяся Шаартой знала, Она вперилась в странную четверку и точно так же пытается понять, что они такое. Неприметный сделал жест, словно говоря, мол, наше дело кончено. Еще раз хлопнул Горбоносова по плечу. — Скьёльд! Солей! Идем! Наш друг, полагаю, будет в хорошей компании. — Продано! — Отчего-то голос купца Друзуса Консентиуса звучал отнюдь нерадостно, хотя торговец выручил за безымянную аж целую миль. Ясно, что много. — Продано Доминису, как прикажете звать, Кивис, гражданин. — Публи, Кайсениус, Маррон, — спокойно ответил Горбоносый. — Орден Ворона, первая степень, Эго Тиби к вашим услугам. Благодарствую, доминус! Эй, хостус, впиши, значит, что рекомая рабыня продана достопочтенному гражданину публию Кейсениусу Морону, и волен он отныне в жизни ее и смерти по собственному усмотрению, в каковое никто вступать не должен, кроме только лишь ущерба бонум публикам, «Все речь благу общественному!» «Куда велите покупку доставить, досточтимый? «Никуда! Я заберу ее сейчас. И верните ей одежду, равно как и вещи. Барбари, как известно, снабжают ей подобных всем необходимым. Не задерживайтесь, любезнейший, орден ворона ждать не любит». «В нем тоже была сила, — думала она, — глядя на короткие седые на висках волосы. Но не так много, как в той троице, о которой ей даже думать страшно, хоть она уже и мертва. Одежду ей принесли и вещи вернули, все до последних мелочей. Публий Маррон стоял, отвернувшись, пока она одевалась, и Шаарта удивилась про себя, Он волен в жизни ее и смерти, она обязана исполнить любое его желание, так чего же отворачиваться? Может, он находит ее отвратительной, монстром, как кричали из толпы? Впрочем, он хозяин и поступает, как хочет. Орка оделась, подпоясалась всеми ремнями, протянула было руку к оружию, сабли и кинжалы все, как оставил клан, И тут же отдернула. Она теперь не сама по себе. Она теперь вещь, принадлежащая этому странному человеку. Надо ожидать его приказа. Чародей кашлянул, повернулся. — Как тебя звать? — спросил он на всеобщем. — У меня нет имени, хозяин. Лоб его пересекли морщины. — Как это нет имени? — — Ах, да, прости. Для своего клана ты умерла, а мертвым имена не положены. — Хорошо. Поведай мне, как звали тебя до всех этих событий. Она заколебалась. Мертвые, даже если они еще ходят по земле, не должны вслух произносить своих имен, если не хотят навлечь гнев смотрителя черных палат, могучего горзонга. Но с другой стороны, это ее хозяин, и воля его превыше всего на этой земле. «Шаарта ар ас Шаккар из клана темного коршуна. Волшебник кивнул. Возьми свое оружие, храброе Шарта. Бери, бери, не стесняйся. Я знаю, что ты никогда не обратишь его против меня. Но прежде... Я хочу услыхать твою клятву. — Клятву, хозяин? — Да, клятву верности. Голос его сделался суров, но злости или раздражения в нем не слышалось. — Клятву верности, ибо отныне ты служишь мне, но не клану темного коршуна. — Но, хозяин, — она растерялась, — мне неведомы слова. «Встань на одно колено!» — распорядился чародей. Орка повиновалась. «Повторяй за мной!» — хозяин вдруг заговорил на ее родном языке. «Повторяй клятву!» Слова он выговаривал недостаточно четко. Не хватало глубокого рыка, присущего лишь истинному орку. Но ей было приятно. Она повторяла, почти не слыша и даже не понимая, Зачем все это? Мак не знает, что если и служат, они служат до самой смерти, и нет такой силы, что заставило бы их изменить данному слову. Тем не менее, она старательно повторяла все, что он произносил. Чародей же мало-помалу замедлял речь и, дослушав до конца, замер, пристально вглядываясь в орку. — Посмотри на меня, — произнес на всеобщем. Она подняла глаза. Чародей чуть склонил голову, едва заметно усмехнулся. — Я напрасно тратил время, да? Ставить под сомнение слово драконоголовых глупо, да вдобавок еще и оскорбительно, так? — Мой хозяин не может меня оскорбить, — ровно сказала она, — и это было истинной правдой. Оскорбить может низший или равный. Высший лишь изъявляет неудовольствие или гнев. Хорошо. Бери оружие. Снаряжайся, шарта Очень скоро нам предстоит дальний путь. Да, хозяин. И после паузы. Хозяин, обычай разрешают тому, кто служит. Могу ли я вопрошать тебя, хозяин? Ох, ну конечно, он покачал головой. Да, храбрый орка, ты можешь задавать мне вопросы, потому что от моих ответов я понимаю, может зависеть сама наша жизнь. Вопрошай. Отправимся ли мы в страны жаркие или хладные? В хладные, шарта, на север, тебе знакомый. Сперва по имперскому тракту до Раданоса, Самое простое и приятное. Затем переправимся через пролив Чаганго. Это уже не империя Корвус. Это баронство Хафр, как бы независимое. Оттуда по, хочется сказать, дороге, но на самом деле это просто караванная тропа. Через Макгор и Дрик-Зигур, к стене. А дальше известные тебе места — владение огненноглазых огненно-глазых ваших сродственней...» «Так, понятно, никакие они не сродственники, а гнусные твари без чести и совести, так?» «Да, хозяин». Шарта старалась оставаться хладнокровной, как и положено той, кто служит. «Ничего, на тебе нет клановых знаков. Ты моя». Следовательно, у тебя с ними не может быть кровной распри. Так ведь, Шаарта? Не может? Не может. Шаарта Аршурран Асшаккар из клана Темного Коршуна имела к глазом большой и, увы, незакрытый счет. За сына отцова брата, за дочь материной сестры, И еще кое за что, о чем Фазиби знать было вовсе не обязательно. Кулаки ее сжались. Но нет, хозяин прав. Она умерла, а мертвые... Мертвые, конечно, тоже мстят. Недаром самым важным обрядом у драконоголовых было и остается погребение — Однако огненно не смогли ее убить, а Рот свершил все обряды честь по чести. — Ты не будешь мстить, — негромко, но властно распорядился Публий. — Такова моя воля, орка. — Да, хозяин, — бесстрастно отозвалась она. — Мертвые не гневаются. Точнее, Гневаются лишь неправильные мертвые. Он помолчал, покачиваясь на пятках. Шарта, я знал, кого покупаю. Весть о том, что клан Темного Коршуна вынужден продать свою лучшую воительницу, добрались до рынка Фарморики очень быстро. Поэтому я знаю, кто ты и на что способна. В пути мне потребуется. Много чего. Может, даже твоя жизнь. Но никак не твои старые счеты. Понимаешь меня? Моя жизнь в руках моего хозяина. Обрядовая фраза, вздохнул Чародей. — Ты готова, орка? — Идем. Времени на сборы мало, а собрать предстоит многое. До жилища мага они добирались шумными и жаркими улицами арморики. Она помнила, что должна блюсти достоинство хозяина. Она могла умереть для клана, но и мертвая обязана хранить честь темного коршуна. Поэтому она шла, не поворачивая головы, не глядя на невиданные в ее краях колодцы, откуда вода лилась, повинуясь нажатию бронзового рычага на протянувшиеся арки акведуков, на остроконечные, словно копья, деревья с темно-зеленой хвоей вместо листьев, на манер привычных северных елей, на высоченные дома в два, то и три этажа с чисто побеленными стенами, на шумную толпу, разномастную, разодетую, где мелькали лица всех цветов от бледно-белого до угольно-черного. Мальчишки вопили ей вслед чудище и добавлялись к обрезностей. Публий хмурился, но делал вид, что ничего не слышит. Шарт уже подобное тем более не задевало. Фазиби — человеки, у которых отчасти слышали считанные единицы. Чего с них взять? Воин не обращает внимания на тявкающих шавок. В доме Публия их встретил охающий и ахающий рой слуг и служанок. У большинства шею охватывали рабские ошейники. На самой шарте это украшение еще не появилось. Здесь она ничего запоминать не старалась. Ей мало что нужно, только место, где она может спать. Колодец во дворе, отхожее место на задах. Еда, еда будет. Едва ли хозяин купил ее для того, чтобы уморить голодом. Рабы у Мага Публия были хорошо вышколены. Орка заметила стоящие возле нужника внушительные колодки. Чародей произнес краткую, но содержательную речь, а повести в домашних слуг, что сие его телохранительница в ссоры с ней не вступать, ибо она всегда при оружии, а голову рубить ее учились с детства. Это произвело впечатление. Потом была каморка но с окном, выходящим в сад, подле спальни мага. Коморка, в ней деревянная ложе, лавка, стол, сундук. Жилище, достойное вождя клана. «Мы здесь не задержимся, Шарта. Публий стоял на пороге. «Выступаем послезавтра, а пока мне надо тебя вооружить как следует». Нет-нет, твои сабли и кинжалы хороши, доброе железо, но мы направляемся к рогу огненного зверя и развалинам Илмириуса, а там требуется кое-что покрепче. Рог огненного зверя — жуткое место, место, где пляшут обезумевшие пламенные боги и башки, твари, исполыхающие крови земных глубин где стоит ледяной замок, от которого растекается окрест злая, мертвящая сила. Драконоголовые давно не ходили туда. И огненно даром что бесчестные и презренные, старались не соваться к древним руинам тоже. Но вслух она сказала только одно. — Да, хозяин. Весь следующий день они провели на рынке. Рынок в Арморике был изобилен, необъятен, шумен и многоцветен. Собственно, рынков там было много. Рыбный, кожевенный, суконный, железный. Был, само собой, и рабский. Тут смешивались небывалые запахи, разом звучали все мыслимые и немыслимые наречия. Здесь можно было встретить почти квадратного гнома, несмотря ни на какую жару не расстающегося с широченным поясом, тощего зеленокожего гоблина или тонколицевого невозмутимого ситха, смуглого кривоногого кабольца или лохматого мускулистого фирболга. Цокали копытами настоящие центавры, брели, мрачно озираясь, могучие огры, как правило, с ошейниками. Встретились шарте и бычьи главы и минотавры, и шустрые низкорослые половинчики, и даже несколько суетливых крысолюдов. Не было только ее сородичей, орков. Пограничные легионы недаром ели свой хлеб. Она шагала следом за публием Мароном, высокая, выше его на целую голову, невозмутимая, руки на эфесах верных сабель. Просторная рубаха, короткие до колен и широкие порты, чтобы не стеснять движения. Пояс и перекрещивающиеся плечевые ремни, а на них кинжалы. Мягкие сапоги, наручи с медными заклепками, сабли в кожаных ножнах. Будто она, по-прежнему лучшая воительница клана, вышла в поход за головами гномов, разорителей, принадлежавших клану предгорий. Простая одежда, простое снаряжение, но все надежное и испытанное, бывшее частью славы шаарты Аршурран Асшаккар. И чем, интересно, все это хозяину не понравилось? Минуя вонь рыбного рынка, умопомрачительные запахи хлебного, гвалт рабского, где еще вчера она стояла на пыльном помосте, Минуя даже ляск и крики оружейных рядов, публий Каисениус Маррон вышел к странно тихим лавкам волшебного рынка, самого маленького на всем этом огромном торжище. Шарта -то не знала, откуда ей это известно так ясно, будто она прожила в Армонике всю жизнь, но этот вопрос ее сейчас не занимал. Перед ними тянулись ряды солидных лавок, витали незнакомые, пряные и не всегда приятные ароматы. Немногочисленные покупатели имели вид чинных и благопристойный, важные маги со слугами и учениками, посыльные, смешно задиравшие носы, подражаясь степенным чародеям, ибо магия не терпит суеты красотки с лицами скрытыми прозрачными покрывалами, легионеры, присматривающие зачарованные мечи и защитные амулеты, разодетые купцы с семенящими следом приказчиками, капитаны больших торговых судов и ни одного праздного зеваки. Магия в империи Корвус стоила недешево, и здешние торговцы умели, что называется, внушить уважение. «Здесь вам не гадальщики ярмарочные, не бродячие фокусники», — как бы говорила вся эта солидная тишина. «Серьезные дела! Серьезные люди!» Имперских магов им повстречалось немного. Их легко можно было отличить по единообразно скроенным плащам, обычно темно-синим, колотом на плече или у горла большими золотыми фибулами. Магические ордена Корвуса. Кто не слышал о них на всем Араллоре, от ледяных пустынь дальнего севера до пылающего юга? Шарта -то вот тоже слышала, а теперь и увидела. Темные плащи — орденские знаки на фибулах. Весы — змей, лира, а у хозяина — ворон. Черный, раскинувший крылья ворон — И плащ тоже чёрный, оттороченный по подолу золотой тесьмой. Её господин кланялись, Шарта примечала, кто с уважением, кто небрежно, а кто поджимая губы. Но на неё все без исключения бросали жадные, любопытные взгляды. Она лишь голову выше поднимала, глядя поверх, но и ничего не упуская. Гномья лавка здесь тоже была самая основательная, на лучшем месте, ближе к оружейным рядам. Гномы славут лучшими мастерами на всем Араллоре и лучшими торговцами, что обычным оружием, что начарованным. Орка лишь крепче сжала Эфесы, увидев вывеску, и молодого гнома-приказчика, кланяющегося посетителям у дверей. Но хозяин в эту сторону не повернул — Лишь испытующе взглянул на шарту. «Ни один истинный орк не возьмет в руки гномью сталь, не так ли?» «Отчего же, хозяин?» — ровно ответила она. «Возьмет, но только если это будет трофей с поля битвы, покрытый кровью. В таком нет позора, в таком доблесть. Бородачи умеют драться». «Интересно, но не очень практично», — усмехнулся Публий. «Отказываться от хорошего оружия в нашем опасном мире...» — он покачал головой. «От твоего оружия, храброе, будет зависеть моя жизнь. И не только моя. А может статься, что много, много жизней, так много, что ты вообразить не можешь. Что тогда, Шарта, возьмешь в руки гномью работу?» Он был прав. По-своему, со своей человеческой точки зрения. Для них главное — предметы, вещи, хитроумные и могущественные. Вещи завоевали для Фазиби три четверти мира, но они не доставят им чести. Та, что когда-то была шаартой аршуран ас хотела промолчать, но хозяин ждал ответа. — Да, господин. — Понимаю, тебе это не по нраву. Но давай решим сразу. Усмешка чародея исчезла. — Если будет нужно сражаться, станем тем, что подвернется. Я не смогу доставить тебе широкий выбор, орка. Но сейчас, чтобы ты понимала меня лучше, я уважу твои обычаи. Кроме гномов есть и другие продавцы. И другие мастера. Соседнюю лавку держал человек. Приказчик бросился навстречу Публию, кланяясь так, что удивительно, как у него спина не переламывалась. Высокочтимый Кайсениус Маррон, какая честь, какая честь! Сколь счастливо мы лицезреть вас в нашем скромном заведении! Шарта застыла за спиной у Публия. Она мертва, и она служит а мертвым нет дела до всех этих фазиби, как нет дела до развешанных по стенам зачарованных мечей, сабель, кинжалов, гезарм, маргенштернов, копий и так далее. Однако глаза сами косились на выставленное богатство. Конечно, ее собственные сабли и кинжалы — доброе железо, как выразился хозяин, — орочья работа, Единственное ее достояние, с которым она не расстанется никогда, но вот те длинные изогнутые мечи явные изделия ситхов, что разрубят и паутинку на лету, или вон та пара узорной стали, несомненно с Востока, в эфесах крупные рубины амулеты. Шарта бы взвесила их в руках хоть работа с хитков наверняка стоит, как половина города арморики. Приказчик тем временем уже раскладывал перед чародеем завернутые в ткань клинки. Мальчик-помощник тащил кожаные доспехи. Публий морщился. «Это убирай сразу. Гномье не пойдет. Это тоже убирай слишком легкий. Это кто ковал? Деревенский кузнец?» Приказчик только успевал разворачивать и заворачивать товар. Мальчишка подручный только успевал подтаскивать новое. «Почтенный, ты меня внимательно слушал?» Кажется, чародей дал волю раздражению. «Я просил длинный, сбалансированный, умеренно тяжелый клинок от доброго мастера, на приковки, приковке, особо устойчивый к магическим перепадам. Лучше пару. А ты что мне несешь?» Приказчик кланялся, как заведенный. — Прощенья просим, достойнейший доминус. Только это все, что имеется. Гномья железо есть, и доброе, и начарованное. Так вы гномье не хотите. — Значит, ни имперской работы, ни султанатов. Из Шипсута ничего нет. И от ситхов тоже ничего, — неподдельно удивлялся Публий ничего что вам бы годилось до минус милостивый расторговались как есть все распродали распродали хм. ну а где хозяин ваш почтенный децем эмилий прощение просим с утра по делам уехали раньше вечера ждать не велели идем шарта ровно сказал чародей они ушли без покупок так вот значит чем хозяину не понравились ее сабли. Драконоголовые не признавали магического оружия. Нет чести в поединке, где у одного в руках простая сталь, а у другого заклятая. Нет славы тому воину, что побеждает заемной силой. Если умение твое велико, храбрость высока, а клинок честен, боги будут на твоей стороне. А какое чародейство — выстоит против богов». Они обошли еще три лавки, но везде повторялось одно и то же. Перед ними выкладывали либо гномьи изделия, либо худо либо совсем уж плохонькие мечи, какие и мальчикам для учения не дашь. И везде торговцы кланялись, как болванчики, и клялись, что больше ничего нет, а если и было — Так вчера продали многодостойный доминус. О, если б вы нам только знать дали. Такой клинок, такой клинок. Вот только что за бесценок отдать пришлось. Хозяин сделался совсем мрачен. В последней лавке у верткого торговца-половинчика для орки нашелся добрый кожаный доспех. А более ничего. «Идем, Шарта!» Однако не прошли они десятка шагов, как у них на пути возник пожилой сухощавый чародей в таком же черном плаще с золотой каймой, как у публия Марона. Но если у хозяина на фибуле летел ворон, то у старика качались изящные весы. За чародеем топали слуги. Три мордоворота, ростом не уступающие шарте, а шириной так вдвое превосходящие. — Моё почтение, любезнейший публий Каэссениус! Шарти хватило одного взгляда. Сила в этом чародеи бурлила ничуть не меньше, чем в хозяине, а может и больше. Маг, сильный маг, сильный и злой, вон как на хозяина щурится. — Почтение, дорогой лард Теренций! Не знал, что вы находите плебейские торговые ряды, достойными вашего благородного внимания. Хозяин тоже относился к этому Лару Теренцию без малейшего восторга. Шаарта крепче сжала Ефесы. Она была готова. — Надо же! — всплеснул руками старикан. — Какое совпадение! Публий, мальчик мой! Вас я тоже никак не ожидал тут встретить, да еще в столь неординарной компании! Не слишком ли щедро раздаете пощечины общественному вкусу, а, сударь?» Конец изящной плетки в руке дорогого Лара указывал на шаарту. Орка даже не моргнула. Она служит, она не уронит чести. Но силы в этом старике плескалось море. Холодной силы, мощной, яростной, могущий сотворить с тобой что угодно. — Моя новая телохранительница, любезный Лар, рад, что она вам понравилась. Хотя не буду скромничать, она стоит ваших трех. Ваши трое, как по команде, наградили орку не предвещавшими ничего хорошего взглядами. — По деньгам ничуть не сомневаюсь, — хохотнул чародей с весами на фибуле. Теперь они с хозяином шли рядом, словно старые приятели. Орке пришлось шагать бок о бок с мордоворотами. Те настороженно косились. Шарта в ответ слегка пошевелила пальцами на эфесах. Пусть видят. Она не уронит чести неуместным любопытством, но, если нужно, окажется быстрее всех троих. Однако, публий, до сих пор вы не замечены в... Прискорбные тяги к связям с другими расами И в телохранители не нуждались Зачем вам это, орка, если не секрет? Неужто у ворона дела настолько плохи? Неужто он впал в такую немилость, Что вам за каждым углом чудятся ассасины? Старик любезно улыбался Но яду в голосе хватило бы, чтобы отравить всю арморику Вы же таскаете за собой троих? Огрызнулся публий, Маррон. Помилуйте, друг мой, это всего лишь слуги. Должен же кто-то носить покупки. — Так зачем вам орка? — Ну, покупки я тоже делаю, любезный коллега. И потом, такой телохранительницы нет ни у кого. А я, как вы знаете, ненавижу быть, как все. Надо ж хоть чем-то выделиться в нашем капитуле, у членов коева, Как вы верно заметили, слишком велика прискорбная тяга к другим расам. Например, к рабыням-ситхам, особенно не вышедшим из детского возраста. В старике взметнулся гнев. Почувствовала это лишь она, шаарта. А так голос Лара Теренция по-прежнему источал любезный и вежливый яд». «Поистине, сколько злоязычны и беспутны, увы, наши собратья по ремеслу, друг мой публий, скорблю над пороками людскими вместе с вами!» Ярость старого чародея, похоже, заметил и хозяин, и явно решил не обострять. Слова его звучали теперь куда примирительнее, и орка даже ощутила укол разочарования». — Почему же ты уступаешь? Ведь я тут, если надо, три этих Борово-Фазиби мигом окажутся с выпущенными кишками. — Скажите, лучший любезный коллега, вы ведь недавно из Константии. Что слышно нового? Как там Цезарь, чем он занят? Все интриги? и гнездо, конечно, но я по нему, признаться, успел соскучиться». Чародей Ордена Весов тоже овладел собой. Подхватил дружелюбный как будто бы тон. Волшебники заговорили о делах и людях, незнакомых Шарте. Она перестала вслушиваться в слова, только в интонации. Рынок вокруг бурлил, солнце поднялось уже высоко, торг скоро пойдет на убыль. Покупатели разбредутся по домам, купцы начнут паковать товар — Погонят в стойло нераспроданный скот. Небо вдруг надавило на голову, Загудело, словно медный таз. Шум вокруг сделался слишком сильным, Свет непереносимо ярким. Хозяин споткнулся на полушаге, Его спутник потянулся За каким-то амулетом на поясе, Да так и застыл. Один из его телохранителей захрипел, Оседая в рыночную пыль, Двое других согнулись. Магия! Внезапная, смертельная, злая, как змея, накинувшаяся из травы. Кто-то поджидал чародеев на этом рынке, кто-то следил за ними, выждал и нанес удар. В глазах Ушарты потемнело, но сабли привычно выпорхнули из ножен, привычно взлетели, жаждая крови и гибели. Только... «Где этот враг?»